Глава третья. Уголовная полиция, набережная Арфевр, дом 36, длинные коридоры, темно-серый пол, электрические провода, закрепленные на потолке, кабинеты в мансардах под самой крышей. Ничего этого я не видел, потому что продвигался как сквозь студень. Здесь не было даже привычного запаха от табака и пота, чтобы привлечь мое внимание. Но при этом меня не покидало смутное ощущение мерзкой сырости. Словно я двигался внутри живого организма в стадии распада. Конечно, то была чистая галлюцинация, связанная с моим африканским прошлым, когда я приобрел привычку воспринимать твердые тела искаженно, как существа из плоти и крови. Сквозь щели в неплотно прикрытых дверях я ловил сочувственные взгляды. Все уже были в курсе. Я ускорил шаг, чтобы не обсуждать подробности случившегося с Люком и не повторять банальности о безысходности нашей работы, Забрав почту, скопившуюся в моей ячейке, я вошел в свой кабинет и быстро закрыл дверь. Взгляды коллег вызывали у меня предчувствие того, как будут развиваться события. Все станут задаваться вопросами о том, что случилось с люком, начнется расследование, подключатся «быки». Предпочтение, конечно, отдадут версии о депрессии, но парни из службы собственной безопасности перетряхнут всю жизнь Люка, проверят, не играл ли он, не было ли у него долгов, не имел ли подозрительных делишек, не был ли слишком связан со своими информаторами. Обычное дело, результатов никаких, но все изгажено. Тошнило и хотелось спать. Я снял дождевик и остался в пиджаке, несмотря на жару. Приятно было ощущать ласковые прикосновения его шелковой подкладки, словно вторая кожа. Я уселся в кресло и окинул взглядом свою третью кожу — рабочий кабинет. Пять квадратных метров без окон и горы папок, высевшиеся почти до самого потолка. Мой взгляд упал на стопку бумаг, над которыми я работал в настоящее время, протоколы допросов, распечатки телефонных звонков и выписки из банковских счетов подозреваемых, Ордера, которые мне в конце концов выдавали судьи, и еще обзор криминальной прессы, который день и ночь спускали из кабинетов Министерства внутренних дел, а также телеграммы, содержащие резюме наиболее важных событий, произошедших в районе Иль-де-Франс. Привычный поток грязи. Поверх всего наклейки, оставленные моими лейтенантами с информацией об удачах и провалах прошедшего дня. Тошнота усиливалась. Я не стал прослушивать оставленные мне сообщения ни на мобильном, ни на городском телефоне, а связался с жандармерией ножен no лю ближайшего к верне города, и попросил соединить меня с капитаном, который руководил спасением люка. Тот подтвердил все, что сообщил мне Свенсен. Тело с привязанным грузом, срочная транспортировка, воскрешение. Я положил трубку, похлопал по карманам, нашел сигареты, вынул одну, взял зажигалку — И, продолжая размышлять, стал смаковать ритуал прикуривания. Мягко шуршащая пачка, издающая восточный аромат, запах смешивается с парами бензина из зажигалки «Зиппо», на пальцах, как крупинки золота, табачные крошки, и вот, наконец, глоток обжигающего дыма где-то глубоко в легких. Шесть часов вечера. Пора приступать к разбору документов. Наклейки, слова солидарности «Мы с тобой», «Франк». «Еще ничего не потеряно. Жиль. Как раз сейчас и надо держаться. Филипп». Эти послания я отложил в сторону и только потом, принялся за работу, подсчитал плюсы и минусы этого дня. Фуко сообщал мне, что Управление судебной полиции Луи Блан отказалось передать нам дело по трупу с ножевыми ранениями, найденному недалеко от станции Сталинград. Возможно, сводили счеты наркодилеры, за которыми мы вот уже месяц следили у себя в районе «Вилет». Отказ меня не удивил. Вечная конкуренция между судебной и уголовной полицией. Каждый занимался своим делом и хорошо стерег свои трупы. Следующее сообщение было более интересным. Две недели назад мой давний приятель, работающий теперь в управлении судебной полиции, Сержи Понтуас, попросил у меня совета по поводу одного убийства. Женщина, 59 лет, косметолог, убита на парковке. 16 резаных ударов. Ничего не украдено, следов насилия нет, и ни одного свидетеля. При составлении протокола была выдвинута версия о личных мотивах убийства, позже о действиях маньяка, и все зашло в тупик. Разглядывая фотографии жертвы, я заметил некоторые детали. Судя по углу, под которым были нанесены удары, можно предположить, что убийца одного роста с жертвой, то есть скорее невысокий. Орудие убийства тоже было необычным. Старомодный нож для капусты, какой сейчас можно найти разве что на блошином рынке. Такое оружие могло принадлежать убийце-женщине. Скажем, проститутки при разборках используют именно такое оружие, способное изродовать лицо. Мужчина же чаще всего действует ножом и бьют в живот. В данном случае удары были нанесены в основном в лицо, грудь и вниз живота. убийца старался поразить те места которые обозначали половую принадлежность особенно он потрудился над лицом обрезав нос губы и выколов глаза лишая жертву лица убийца видимо был зациклен на своем изображении как если бы разбивал зеркало я также отметил отсутствие ран полученных при попытках защитить себя косметолог не ждала нападения она знала убийцу я спросил у коллеги из сержи не было ли у погибшей дочери или сестры Мой приятель пообещал еще раз расспросить семью. В факсе, который он прислал, говорилось, дочь созналась. Я отложил в сторону распечатки телефонных звонков и выписки из банковских счетов, потому что не мог сосредоточиться, чтобы разобраться в них, и взял другую пачку только что распечатанных документов, подробный отчет о месте преступления, где я не побывал накануне. Протокол вел мэйер из моей группы, который был у нас вроде писателя. Дипломированный филолог, он тщательно редактировал свои донесения и мастерски описал место преступления. Я живо представил все, что тогда произошло. Район Леперре. Позавчера в полдень во время обеденного перерыва один или несколько налетчиков ворвались в ювелирный магазин и менеджер не успела вовремя нажать тревожную кнопку, они взяли выручку, драгоценности и женщину. На следующее утро ее нашли убитой в лесу на берегу Марны. тело было наполовину засыпано землей. Вот это место я описывал, Мейер. тело, едва присыпанное землей и прелыми листьями, и туфли жертвы, стоящие сбоку, перпендикулярно захоронению. Что означали эти туфли? У меня в памяти всплыло одно воспоминание. В эпоху моих гуманитарных устремлений, перед самым отъездом в Африку, я исколесил на автобусе все северное предместье. Раздавая еду, одежду и всячески помогая бездомным семьям, которые жили под мостами кольцевых бульваров, как раз в это время я изучал культуру цыган. Под внешней безалаберностью я обнаружил очень хорошо организованный мирок, который следовал строгим жизненным правилам, особенно в вопросах любви и смерти. Меня поразило, что при погребении они выполняли тот же ритуал. Перед тем, как предать тело земле, цыгане снимали с него обувь, и ставили рядом с могилой. Зачем? Теперь я уже не помнил, но схожесть обрядов заслуживала того, чтобы разобраться. Я схватил трубку и набрал номер малоспэ самого хладнокровного и молчаливого из моих сотрудников. Он единственный, я был уверен, не заведет речь о люке. Без предисловий я велел ему разыскать специалиста по цыганам и выяснить все об их погребальных ритуалах. Если мои подозрения подтвердятся... то преступника придется искать среди цыганских общин этого округа». Малосп сказал, что все понял и положил трубку, как я и ожидал, без единого лишнего слова. Я снова вернулся к бумагам. Безрезультатно сосредоточиться мне больше не удалось. Отложив протоколы, я стал разглядывать образовавшуюся в кабинете свалку. Стены, заставленные папками с нераскрытыми делами, которые на языке полицейских называются висяками Дела прошлых лет, которые я отказывался отправить в архив. Кроме меня в уголовке не было другого следователя, который хранил бы подобные документы. Я был единственным, кто продлевал сроки. Десять лет для насильственных преступлений, проводя время от времени допросы и обнаруживая новые факты. Наверху одной из стопок я заметил фотографию девочки Сесилии Блок, обгоревшее тело, которое было найдено в 1984 году в нескольких километрах от Сен-Мишель-де-Сес, Виновного так и не нашли. Единственной зацепкой были аэрозольные снаряды, которыми воспользовались, чтобы сжечь тело. Когда я еще был воспитанником пансиона в Сязе, меня потрясли обстоятельства этого дела. Не давал покоя вопрос, убийца сжег малютку живой или сначала убил. Когда я стал полицейским, я снова поднял это дело, съездил на место происшествия, расспросил жандармов и местных жителей, все без толку. Фотография другой девочки была прикреплена кнопкой к стене. Ингрид Королен, сирота, теперь ей 12, и росла она то в одной семье, то в другой. К смерти родителей этой девочки в 1996 году я имел косвенное отношение и с тех пор анонимно посылал ей деньги. Сесилия Блок и Ингрид Каролен, мои родные призраки, моя единственная семья. Я стряхнул с себя воспоминания и посмотрел на часы, Почти восемь вечера, пора действовать. Я поднялся на один этаж, набрал код доступа наркодела, на прошел по коридору, повернул направо и очутился в свободном пространстве следственной группы Люка. Ни души. Надо думать, они все собрались где-то в городе, может быть, где-нибудь в пивной, чтобы спокойно пропустить по стаканчику. В команде у Люка были самые крутые парни из всех, кто работал на набережной «Арфевр». И я мысленно пожелал удачи ребятам из службы безопасности, которые будут их допрашивать, и из них ни слова не вытянешь. Не останавливаясь, я дошел до двери люка, предварительно бросив взгляд на соседние кабинеты, никого, повернул ручку заперто. Я вынул из кармана связку отмычек, в несколько секунд бесшумно открыл замок и проник внутрь. В кабинете люка было прибрано, на столе ни бумажки. На стенах ни одной фотографии разыскиваемого преступника, на полу ни одного незаконченного дела. Именно так и поступил бы Люк, если бы хотел уйти из жизни. Пристрастие к секретности — один из ключей к его личности. Несколько секунд я стоял неподвижно, давая месту раскрыться. Берлога Люка была не больше моей, но здесь было окно. Я обошел письменный стол, сделанный в тридцатые годы и купленный Люком в комиссионке, и подошел к пробковому щиту, висящему за креслом. Там все еще были прикреплены несколько фотографий, не рабочие, а самые обычные снимки, восьмилетние Камиллы и шестилетние Амандины. В сумраке кабинета их улыбки плыли по глянцевой бумаге, как по глади озера. Там же были детские рисунки, феи, домик, в котором жила их семья, папа с огромным пистолетом, преследующий торговцев наркотиками. Я прикоснулся к рисункам и прошептал «Что ж ты натворил?» Что ж ты, черт повери, наделал? Один за другим я стал открывать ящики письменного стола. В первом валялись разные мелочи, наручники, библия. Во втором и в третьем текущие и закрытые дела, безукоризненные отчеты, вылизанные служебные записи. Люк никогда не держал рабочие материалы в таком безупречном виде. Казалось, передо мной реклама, образцовый рабочий кабинет. Я остановился перед компьютером, Найти в нем что-то сенсационное, шансов не было, это я понимал, но хотел лишний раз убедиться. Машинально нажал на пробел, экран засветился. Я схватил мышь и щелкнул на одной из иконок. Программа запросила пароль доступа. Я набрал наугад дату рождения люка, отказ. Тогда я ввел имена Камиллы и Амандины, два отказа один за другим. Я уже собирался попробовать четвертый вариант, когда в комнате вспыхнул свет, «Что, черт возьми, ты тут делаешь?» На пороге стоял Патрик Дусе по прозвищу Дуду, второй человек в группе после люка. Он сделал шаг и повторил, «Какого дьявола ты ищешь в этом кабинете?» Его голос со свистом прорывался сквозь сжатые зубы. У меня перехватило дыхание, я утратил дар речи. «Дуду был самым опасным из всей команды. Сорви голова без тормозов». Любитель амфетамина, который начинал в отделе по борьбе с проституцией и сводничеством, и обожал облавы. Тридцать лет, облик больного ангела, квадратные плечи качка, обтянуты потертой кожаной курткой, волосы, коротко остриженные по бокам и длинные на затылке, особый изыск — на правом виске выбриты три зубца. Дуду указал на светящийся экран компьютера, что опять роешься в дерьме. Почему в дерьме? Он не ответил, от злости его буквально трясло. Под распахнутой курткой виднелась рукоять глока 21 45-го калибра, табельного оружия наркодела. — От тебя несет спиртным, — заметил я. Полицейский шагнул вперед, у меня похолодело внутри, и я отступил. — А что, у меня нет повода выпить? — Я был прав. Парни Люка ушли промочить горло. Если сейчас заявятся остальные, то я окажусь в шкуре легавого, которого линчуют его же коллеги из конкурирующего отдела. «Чего ты здесь шаришь?» — прошипел он мне прямо в лицо. «Я хочу знать, как Люк дошел до этого. Перетряси лучше свою жизнь, и найдешь ответ». Люк никогда добровольно не расстался бы с жизнью, какой бы она ни была. Это божий дар, и только без проповедей! Дуду не сводил с меня глаз, нас разделял только письменный стол. Я заметил, что он слегка покачивается, и это меня успокоило, пьян в стельку. Я решил, что лучше задавать прямые вопросы. Каким он был в последнее время? — А тебе-то что? Над чем он работал? Сыщик провел рукой по лицу, я проскользнул вдоль стены, стараясь держаться от него подальше. — Что-то должно было произойти, — продолжал я, не выпуская его из поля зрения. — Может, дело, которое нанесло удар по его мировоззрению? Дудур смеялся. — Ты что, рехнулся? Дело, которое убивает? Он плохо соображал и все же наткнулся на верное слово. Если я соглашусь с версией о самоубийстве Люка, то это будет одна из моих гипотез. Дело, которое ввергло его в безысходное отчаяние, дело, которое перевернуло его католическое кредо. Я повторил, какое, черт побери, дело вы сейчас раскручиваете? Дуду искоса следил за тем, как я отступал все дальше. Вместо ответа он громко рыгнул, и я улыбнулся. Не валяй, дурака. Завтра эти же вопросы тебе будут задавать быки. А мне насрать на них. Сыщик стукнул кулаком по компьютеру. На руке золотой искры сверкнула цепочка. Он заорал. Люку не за что себя корить. Сечешь? Не за что. Черт тебя дери. Я дернулся к столу и аккуратно выключил компьютер. Если это так, прошептал я, то тебе стоит изменить линию поведения. Теперь ты говоришь как адвокат. Я встал прямо перед ним, мне было плевать на его презрение. — Слушай меня внимательно, придурок. Люк — мой лучший друг, окей? И перестань видеть во мне помеху. Я докопаюсь до мотивов его поступка, какими бы они ни были, и тебе не удастся мне помешать. Говоря, я двигался к двери, когда я перешагнул через порог. Дуду презрительно бросил. — Не рассчитывай, что кто-то развяжет язык, Дюрей. Но если ты разроешь это дерьмо... то в нем измажутся все. — Нельзя ли поподробнее? — бросил я через плечо. Вместо ответа сыщик показал средний палец правой руки.